Глава 30. «Это девочка. Вы ждали сына?» Смотрю прямо на мужчину и не знаю даже, как реагировать, когда он нежно гладит дочку по ручке и поправляет ей шапочку. В Сердце что-то сжимается от этого. Когда-то лежала на операционном столе, и мне на грудь положили эту крошку отогревать. Я изменил свое мнение. Он говорит это абсолютно серьезно, а я не могу сдержать слезы, Чувствую сильную руку, обнимающую меня за талию и нежно поцелую висок, от которого кружится голова. Не понимая, что чувствую, не хочу понимать. Я вырву с мясом те крупицы нежности, которые уже успели прорасти к волку. Он убил моего отца. Убил его. Шепот мужчины раздается у самого уха, чтобы никто не услышал. Хотя мы здесь и так одни. «Эта девочка — лучшее, что ты могла подарить мне. Ты умница». Волк привез ребенка в тот же вечер домой с вещами без няньки, потому что я так попросила. Я ходила по дому и все время выглядывала в окно, а когда увидела заезжающую во двор машину, торопливо пошла к входу. Я нервничала и одновременно радовалась. А будет со мной, она будет в безопасности. Хотя присутствие Волка рядом мне этого ощущения не давало. Папочка, я хочу спать. Да, маленькая моя, идем. Я услышала их голоса и быстро спустилась по ступенькам, чтобы увидеть, как Роман несёт на руках малышку. Она обняла его руками за шею, что-то сонно мурчит. Сердце запрыгало от радости. Волк меня послушал. «Больше никаких нянек, теперь только мы. Нет, точнее, я и ребёнок, а он отдельно». «Пошли, Илана!» Коротко кивнул, снимая куртку и ботиночки Саня, и мы вместе зашли в детскую. Роман осторожно уложил Анютку в кроватку, присел на корточки рядом. Анют, просыпайся. Котенок, посмотри, кто пришел к тебе. Указательным пальцем волк пощекотал малышку по пухлой щечке, чего дочь улыбнулась и сонно открыла глазки. Серые-серые, темные, точно такие, как у волка. Невольно улыбнулась, какая она хорошенькая. Губки бантиком, маленький носик, светлые кудряшки и длиннющей кукольной ресницы. Стало очень тепло на душе, моя маленькая рядом. Теперь Анечка со мной, и я никому ее не отдам, не обижу. И пусть я не помню, я узнаю ее заново. Анюта посмотрела сразу на волка, а после перевела взгляд на меня и одними губами прошептала. «Мамочка, мама, мамочка моя!» Она тут же вскочила с кровати и бросилась мне на шею. Точно обезьянка повисла на руках, начала смеяться и плакать одновременно. И вот я держу ее, и отпустить от себя не могу. Чувствую, как она меня целует, как прижимается ко мне, и у меня самой слезы по щекам текут. Вдыхаю сладкий запах. Боже, это наркотик. Анечка, доченька моя, говорю одними губами. Малышка поднимает на меня взгляд. Мамочка, я так скучала по тебе. Начинает хныкать, сначала тихо, а после громче, цепившись в меня и не отпускает. А я на Романа смотрю. Он отошел на шаг, сканирует нас тяжелым взглядом. Я тоже скучала, детка. Очень маленькая моя. Говорю жестами, а Аня хмурит брови. Она не понимает. Боже. Пап, почему мама молчит? Я теряюсь, смотря на волка. Оказывается, Анютка не знает языка жестов. Я всегда с ней говорила, как все. Анют, у мамы горло болит. Скоро она будет говорить с тобой, как раньше, и даже будете петь песни. Волк оборачивается ко мне. Ее надо искупать и уложить спать. Она голодна? Нет, Аня уже поужинала. Хорошо, я сделаю все. Я помогу. Мы часто ее укладывали вместе. В этот вечер мы и вправду похожи на молодую семью с маленьким ребенком. Волк набирает ванну, пока я касаюсь маленьких ладошек дочери, волос, пухлых щечек. Какая же она хорошенькая, милая, моя родная. Когда вхожу с ребенком в ванную, обнаруживает там ровно 24 уточки и целое облако пышной пены. «Ой, мои уточки! Пап!» Залезая, котенок, Пока они плескается в теплой воде, я мельком поглядываю на Романа. Он до локтей закатал рубашку на руках, ведет себя очень нежно и осторожно с Анечкой. Малышка совсем его не боится, так что, похоже, Роман и правда хороший отец. «Илана, подай полотенце!» Из мысли вырывает его спокойный голос, и я тянусь к вешалке, даю ему полотенце. Роман осторожно вытаскивает Анютку из ванны и закутывает в своеобразный кокон. Он действует умело, а я просто смотрю и стою сбоку, как чужая. Не помню я ни одного такого нашего вечера. И те жесткие кадры из видео, они не выходят из головы. Пожелаем маме спокойной ночи, Кнопка!» «Нет». Я не хочу, чтобы мама уходила. Утром вы увидитесь. Мама больше не пропадет. Не бойся. Холосу. Спокойной ночи, мамочка моя. Это сероглазое солнышко улыбается, мне посылает воздушный поцелуй. Роман нежно целует Анюту в щеку и укрывает одеялом. Она засыпает даже без сказки ровно в течение минуты. Идем. Волк хочет взять меня за руку, но я не позволяю, потому он просто молча выходит с детской, а я следом за ним. Когда оказываемся в спальне, я даже на кровать пересесть не могу. Смотрю на волка во все глаза. Неужели он думает, что мы будем спать вместе? Нет или... Да, он уже даже постель со своей стороны расстелил. Но, видя мою реакцию, стискивает зубы и отходит от кровати. Спать ложись, поздно уже. А ты а я, как обычно, в кабинете лягу». Буркнул и ушел в душ. Включилась вода, а я опустилась в кресло. И я посмотрела в ночное небо. Мы теперь так и будем жить, как кошка-собака ради ребенка. Но ведь это не семья, а я нечто вроде заложницу собственного мужа. Когда я просыпаюсь утром, то обнаруживаю, что я на кровати, укрыта одеялом, а волк не спал со мной. Он снова ночевал в кабинете.